Глава 21. Соня проснулась непривычно поздно. Солнце уже взошло и слепило её игривыми лучиками сквозь незашторенное окно. Первым делом девушка по привычке оглянулась, разыскивая рядом с собой на постели Макса. Сначала сильно встревожилась, не обнаружив его, но уже в следующую секунду сообразила, где находится, и внутри тут же пронеслась обжигающая волна воспоминаний о прошедшей ночи. Они с Демидом Сердце тут же ускорилось, щёки запылали, а губы растянули счастливые улыбки. Соня перекатилась на спину, сладко потянулась, ощутив приятную ломоту в мышцах и не менее приятную тяжесть внизу живота. Девушка прикрыла глаза и позволила себе совсем чуть-чуть понежиться в постели, вспоминая горячие детали минувшей ночи. Божечки, как же это было прекрасно! Внутри всё так и трепетало от восторга, и одновременно хотелось закрыть ладошками лицо от смущения, словно кто-то мог её увидеть в этот момент. Но вскоре Соню стала одолевать любопытство. Куда же ушёл Демид? Приподнявшись на локтях, она оглядела комнату и прислушалась. Из ванной не доносился плеск воды. Не было похоже, что он там. Может, уже спустился вниз? Тут же в мыслях всплыл вопрос. Сколько времени? И беспокойство за Макса снова охватило девушку. Вдруг малыш уже проснулся. и испугался, не обнаружив мамы поблизости. Едва выпутавшись из-под одеяла, Соня подскочила с кровати, как ошпаренная, и принялась торопливо искать своё платье, которое вскоре обнаружилось на прикроватной тумбочке, причём свёрнутое и аккуратно уложенное. от Отчего-то снова смутившись, девушка быстро надела его и поспешила покинуть комнату Демида, чтобы уже через несколько секунд вломиться в их с Максом спальню. Но к её ужасу сына в ней не оказалось. Лишь аккуратная застеленная постель и полная тишина. Соня стала не по себе. Грудь стянула тревога и как была в том самом платье, и босая девушка рванула вниз. Уже спускаясь по лестнице, она услышала доносящиеся со стороны кухни родные голоса. И с облегчением выдохнула. Но лишь на мгновение, потому что сразу после её снова охватило сильнейшее смятение. Выходит, она спала. А Макс проснулся, пошёл её искать. И Демид увёл его вниз? Торопливо до шагав до порога кухни, Соня замерла на нём, как вкопанная. Ей открылась примилая картина. Демид с Максом сидели за столом и с аппетитом поглощали яичницу, при этом о чём-то активно болтая. «Мама, доброе утро!» — закричал Макс, увидев её и тут же сорвавшись из-за стола. «Ты отдохнула?» «Да», — растерянно отозвалась Соня, отчаянно покраснев. Перевела взгляд на Демида, и сердце тут же ухнуло вниз от того, как он посмотрел на неё. В голове вмиг снова закружилась карусель из воспоминаний, от которых захватывала дух, как он крепко прижимал её к себе. «Что делал с ней сегодня ночью?» «Доброе утро!» На губах Демида заиграла такая хитрая улыбка, словно он прочёл все её мысли, и они ему очень понравились. щеки у Сони запылали ещё сильнее. «Доброе!» Смущённо промямлила она и поспешила вернуть взгляд к сыну. «И что это вы тут без меня делаете?» «Завтракаем!» Весело выпалил Макс. «Димит сказал, что ты устала, и тебе нужно отдохнуть. Но мы тебе оставили яичницу. Там в сковородке. Пойдём!» Маленькая ручка вцепилась в её ладони, потянула в сторону стола. «Устала, значит. Да, сегодня ночью она действительно очень устала. Просто не то слово». Испытывая полнейшую неловкость, Соня послушно уселась за стол, ведомая цепкой ладошкой сына. Сам же он проворно забрался на стол рядом с ней и принялся ловко орудовать вилкой, наворачивая остатки яичницы в своей тарелке. Диминджи напротив тут же поднялся по хозяйски, залез в кухонный шкаф и загремел посудой, извлекая оттуда чистую тарелку. Переложил на неё Сонину порцию из сковороды и опустил перед девушкой на стол. «Спасибо», — пробормотала она со смущенной улыбкой, никак не осмеливаясь снова посмотреть на мужчину. «На здоровье», — насмешливо отозвался он. «Как себя чувствуешь? Выспалась?» Соня, кажется, покраснела от этих вопросов ещё сильнее. Но всё же каким-то чудом сумела найти в себе силы, чтобы поднять голову и посмотреть в глаза своему любовнику. «Спасибо», — вежливо произнесла. «Выспалась отлично». Димит улыбнулся. В его тёмных глазах плясали самые настоящие чертята. Соня на миг залюбовалась им. У неё и раньше в груди тянуло каждый раз, когда она смотрела ему в лицо с близкого расстояния. Такой он привлекательный мужчина. А теперь и вовсе дух захватывала. Стоило только вспомнить, как страстно эти красивые, чётко очерченные губы целовали её этой ночью. «Хочешь, сварю тебе кофе?» Любезно предложил он, окончательно покорив девушку своей обходительностью. «Не откажусь». Скромно улыбнулась она, чувствуя себя влюблённой школьницей. Приготовленная Демидом яичница вроде бы самой обычной на первый взгляд оказалась невообразимо вкусной. Да и сваренный им кофе тоже был выше всяких похвал. Соне казалось, это самый вкусный завтрак в её жизни. А может быть, всё дело в том, что впервые за последние дни у неё не на шутку разыгрался аппетит. Стоило только отправить в рот первый кусочек, и её было уже не остановить. Макс тоже умёл всю свою порцию, не оставив на тарелке ни единой крошечки, что случалось с ним довольно редко. А после того, как завтраком было покончено, Демид предложил им всем вместе отправиться в парк аттракционов. Но не тут-то было. Оказалось, всё это время Макс только и ждал, когда же можно будет продолжить игру с неисчислимым количеством своих новых игрушек, и наотрез отказался куда-либо выезжать из дома. Лишать его этого удовольствия, конечно, никто не посмел. И целый день они провели дома, втроём играя на полу посреди гостиной. Соня без конца улыбалась так, что даже скулы немного болели, и периодически краснела, лавя на себе недвусмысленные взгляды Демида. С замиранием сердца ждала полудня, когда у Макса наступит время для дневного сна. Она понимала, что они с Демидом снова останутся наедине. И каждый раз при одной только мысли об этом сердце ухало вниз. Только вот уже во время обеда Макс начал потихоньку намекать, что больше не хочет ложиться спать днём. А когда Соня всё же увела его наверх и попыталась уложить в кровать, вообще наотрез отказался. Пришлось очень долго уговаривать его, потом ещё дольше петь колыбельную. И в конце концов малыш всё-таки сладко засопел. Девушка тепло улыбнулась, глядя на него. Будучи педагогом, она знала, насколько важен дневной сон для детей, и изо всех сил старалась сохранить эту привычку у своего сына как можно дольше. Конечно, ему не хочется спать, когда вокруг столько интересного. Столько игр ещё не сыграно, столько нового не узнано. Какой же он у неё ещё маленький. Но стоило оторвать взгляд от милого спящего личика, как внутри всё тут же вновь зазвенело от необходимости спуститься обратно к Демиду. В самом деле... Не будет же она трусливо отсиживаться в своей спальне, пока Макс спит. После того, что между ними случилось ночью, это было бы глупо с её стороны и даже как-то невежливо. И всё же справиться с волнением оказалось невероятно тяжело. Соня сидела и сидела на краю кровати рядом со спящим сыном, бессовестно оттягивая момент встречи, и в конце концов решила сначала принять душ. Лучше бы она этого не делала. Стоя под струями, горячей воды, чувствуя, как расслабляются приятно ноющие мышцы во всём теле, девушка словно вспоминала ночные события. И её трепет перед предстоящей встречей усилился до предела. Одевшись и подсушив волосы полотенцем, она долго разглядывала в зеркало своё лицо. Губы, до сих пор припухшие от поцелуев. Розовый подбородок, стёртый его щетиной. Сияющие ярче сверхновые глаза. Улыбалась и едва узнавала в этой счастливой красавице себя. «Удивительно!» но она совсем не думала ни о чём, что могло бы разрушить эту эйфорию. Её не волновало, что будет дальше. Стало неважным, что натворил Демид и почему его ищет полиция. Она верила ему. Верила, что он никого не убивал, что Демид — хороший человек. По ужасному стечению обстоятельств, попавший в такое непростое положение. Да и разве может быть по-другому? Разве получится хотя бы представить, что этот лучший на свете мужчина способен кому-то причинить зло? Сделав глубокий вздох и бросив последний взгляд на себя в зеркало, Соня наконец вышла из комнаты и спустилась вниз. Только Демида не нашла ни в одной из комнат. Методично обойдя весь дом, девушка проверила гараж, которым тоже оказалось пусто. По всему выходило, что Демид куда-то уехал. Он делал так не впервые. Но только сейчас Соня стала не по себе из-за его внезапного исчезновения.